Ообращенный к берегу борт проломило в одном месте поздно разорвавшимся аммоналовым фугасом, который прошел через весь корпус судна насквозь. при этом, проделав в обшивке ворота шириной больше чем в 3 метра и высотой во все междупалубное пространство, то есть около 2,5 с половиной метров.чем тоже смело силой взрыва, разрывами снарядов в воде при близких недолетах была разворочена даже подводная часть.е,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 Эти четыре кои как вооруженных судна не только с боем прорвались через Цугару, но и провели через него трофейные пароходы с военной контрабанды и транспорт снабжения для крепости. Кроме того, русский флот успешно атаковал западное побережье Японии, потопив несколько судов в море и в портах Нигата и Наоэльцу и разрушив железнодорожные тоннели. Таким образом...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 Александр III был сильно перегружен углем и, кроме того, для увеличения осадки принял воду в бортовые коридоры и некоторые небольшие отсеки. Он должен был отстреляться по едва держащейся мишени из носовой башни некондиционными снарядами. Сами снаряды были специально подготовлены и имели запредельный разброс по массе благодаря свинцовым грузилам, уложенным вместе с порохом внутри половины из них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 Но с шара цели на возвышенном берегу были видны даже тогда, и стрельба не прекращалась. К вечеру артиллерийский комитет пришел к единому мнению, что на дальностях более пяти ноле кабельтовых уверенно корректировать огонь можно лишь с шара, поднятого на 400-500 метров. При этом нужно проводить пристрелку не шести дюймовками, а из тяжелых орудий, и как минимум, двух двухорудийными залпами –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 нарушить снабжение и связь и, в конечном итоге, обеспечить успех наступлению наших войск от Пуринга, которое предполагалось начать спустя несколько часов после начала первой высадки. С началом активных боевых действий командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Берелев должен был обеспечить безопасность тылов и флангов,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 Начинали действовать на японских коммуникациях в районе острова Квильпорта и западнее его, прерывая снабжение по морю японских армий в Манчжури и перекрывая основные пути подвоза военной контрабанды из Европы. Действовать они должны были исходя из обстановки до израсходования запасов топлива или получения дальнейших инструкций от штаба флота.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 теоретически многократно превосходит возможные японские береговые батареи у входа во внутреннюю акваторию цусимы и у азыки что давало достаточно шансов на быстрый успех высадки первых штурмовых групп с западного направления аминоносцы внезапной атакой через протоку должны будут обеспечить захват токисики после чего транспорты входят в гавани и начинают высадку основной части войск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 Овладение самой протокой было поручено морскому штрафному батальону, войска первой волны, атакующий Цусиму с востока, размещались на крейсерах «Ирион» и «Минарных миноносцах», остальная десантная группа, атакующая с запада, преимущественно на больших пароходах крейсерах при главных силах. С приходом Небогатого. после завершения операции в заливе Вакоса, группировка дополнительно усиливалась шестью батальонами